Смысл неудач. Он верил в силу беседы со стариком. Ни раз и ни два обращался к тому за поддержкой и всегда ее получал. Вот и теперь старик снизошел до беседы и, выслушав, неожиданно рассмеялся. «Устойчивость сложных натур объясняется их гибкостью, мой мальчик. Или ты забыл?» Старик поерзал в кресле, устраиваясь. Всю жизнь ему приходилось подолгу сидеть, и никто не догадывался, насколько это мучительно. Увечная нога начинала опухать, поэтому, чтобы унять боль, необходимо было как можно чаще менять позу. Однако подобное старик мог позволить себе лишь в узком кругу, не среди врагов. Никто из них не должен даже догадываться о его слабостях. На Венском конгрессе один депутат, наблюдавший за ним, был потрясен тем, что старик просидел в одном и том же положении три часа. Восковой манекен — Вот как называли его. Сколько выдержки! Но сегодня старик был среди своих. Поэтому без стеснения снял тяжелый ортопедический башмак и стал разминать ступню. Полгода назад, в июле, он покинул Париж, и в сопровождении любимой племянницы Доротеи она недавно родила третьего ребенка, и весь мир гадал от кого, отправился в Валанс. Казалось, карьера великого человека закончена. Ему остается лишь доживать свой век в бездилии. Оно, кстати, никогда не тяготило старика. Он вообще работать не любил. Но жить без возможности, делать деньги было невыносимо. Ах, как старик хотел вернуться! При Карле десятом, которого он считал ничтожнейшим из королей, это было нереально. Однако старик не переставал думать о новой карьере, копая яму врагам и расчищая путь к богатству. Его день был насыщен событиями, каждая из которых становилась маленьким шажком к цели. Стоило ли удивляться, что в конце концов старик добился своего? Его снова вознесли новая революция и триумф Орлеанов. И пусть это случится почти через 10 лет, но случится же. А пока старик попивал кофеек и усмехался своим мыслям. Он тоже усмехнулся и заказал эспрессо в номер. «Будем пить вместе». Когда-то старик сказал, что кофе должен быть горяч, как пекло, чёрен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. Из всех изумительно точных высказываний старика это он считал самым неудачным, пафосным и даже безвкусным. Разумеется, говорить об этом старику он не собирался, ведь тот сам учил. Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Кофе принесли и поставили на столик. Итак, сложные натуры устойчивы, потому что гибки. Наверное, старик прав. И все, что случилось сегодня, стоит воспринимать не как очередную неудачу, а, напротив, еще один шаг, приближающий к цели. А ведь он так злился на молодчика, решившего обобрать старуху и опередившего его всего на несколько часов. Так что убил бы, попадись тут под руку. Поначалу все выглядело так, будто французский недоносок охотится за тем, что по праву принадлежит лишь настоящему наследнику. И что в итоге? В тайнике, который он обнаружил во время обследования дома и собирался вскрыть в максимально удобный момент, оказались всего лишь деньги. Нет, не всего лишь деньги. О них нельзя говорить пренебрежительно, а только деньги. И никаких следов того, что ищет он. Какой же вывод из этого следует? Жадному придурку следует сказать спасибо и поцеловать в лобик. Не пришлось самому лезть в дом, вскрывать тайник, а потом думать, как незаметно и быстро исчезнуть. Да мало ли каких еще проблем удалось избежать. Этот кретин Николя зачем-то разворотил камин, хотя тайник открывался элементарно и, разумеется, наследил. Теперь даже с собакой не удастся обнаружить, что в доме побывал кто-то еще. «Спасибо тебе, идиот!» Он поставил пустую чашку на столик и рассмеялся. Сейчас очевидно, что его прованский вояж закончен и, как ни странно, благополучно. Пора возвращаться и двигаться дальше. Вот только куда? Старик взглянул на него с высокомерным недоумением. «Верят лишь в того, кто верит в себя». «Ты прав, старик». «Тысячу раз прав». Он заказал билет на завтрашний рейс, позвонил на ресепшн, чтобы разбудили в и лег спать успокоенным. не казалось, что она уснет в то же мгновение, как голова коснется подушки, но не тут-то было. Битый час лежала с закрытыми глазами, а сон не шел. В конце концов, стараясь ступать бесшумно, она спустилась и обнаружила одиноко сидящую в уголке Таняшу. Маленькое лицо, изрезанное морщинками, редкие седые прятки над долбом, печальные — потухшие от переживаний глаза. Сердце Яны сжалось. Бабушку Наташу тоже было жалко, но по-другому. Ее хотелось не утешать, а как-то встряхнуть, растормошить, чтобы повеселело. Подняла вечно опущенные уголки губ и взглянула на мир иначе, с надеждой. «Не спится?» — спросила Таняша. «Не могу успокоиться после всего этого. Тогда посидим вместе. Только есть не заставляй. Я уже просто не в состоянии. А я и не собиралась. Тихонько засмеялась Таняша. Стоит нам начать. Себастьян тут же учует запах. А мне его на сегодня достаточно. Садись поближе, тут теплее. Пледом поделиться. Они укутались и, прижавшись друг к другу, немного помолчали. Знаешь, сказала наконец Таняша, мне почему-то стыдно перед Клади. Как будто это я виновата во всем. Думаю, она испытывает сейчас то же самое. Клади ни о чем не догадывалась. «Но ведь именно от матери Ник узнала о деньгах». «Не уверена», — горячо возразила Таняша. «Он мог случайно услышать разговор. Помнишь, ты говорила, будто чувствовала на себе чей-то взгляд? Что, если Ник следил за мной? За нами обеими? Просто я его взгляд не почувствовала, потому что он свой. Да зачем ему было нужно следить за нами в Кавайоне? Хотел убедиться, что я никому деньги не передала и не отправила». Яна признала версию убедительной и почти весело сказала. «Хорошо, что это Ник на нас пялился, а не кто-то еще. А то мы уже всяких ужасов напридумывали». «И не говори. Мне вообще стало мерещиться невесть, что?» «Тебе. А что именно?» «Ну, например, показалось, что за большим деревом, через дорогу, помнишь, стоит какой-то человек и наблюдает за домом. Я нарочно вышла за калитку, чтобы рассмотреть получше». «И что?» Никого не увидела. А еще раньше, позавчера ночью, кажется, слышала странные шаги на чердаке. Странные? Ну да. Неровные какие-то, как будто человек... Хромает? Ага. Как ты догадалась? Уставилась на нее Таняша. Яна проглотила что-то вязкое, застрявшее в горле. Просто в голову взбрело. Я же говорю, глюки. Утром полезла на чердак, чтобы проверить но снова не обнаружила ничего подозрительного. «Может, я просто не умею искать?» «Не ты одна?» «Один человек?» «Опять один человек. Может, уже имя назовёшь?» Сава Ильич», — помявшись, выдавила она. «Ого! Ильич! Он что, лет на сто старше?» «Почему на сто?» — обиделась забег «Всего на десять. Примерно». ту. Даже совсем чуть-чуть?» Не пойму, что тебя смущает. Меня ничего, а вот он. Что он? Мне кажется, я ему не нравлюсь. Таняша вытаращила глаза и подняла брови: Ты не нравишься? Тогда он просто болван. Такая же И без ложной скромности скажу, что на наших харчах ты расцвела. Ты хотела сказать, разъелась. Ерунда, с твоей конституцией, сколько ни корми, все не впрок. А уж как тебе идет стрижка, а цвет волос. Но все это ерунда по сравнению с твоей смелостью и умом. Ведь это ты раскрыла преступление, а не полиция. Поднесла им вора на блюдечке с голубой каемочкой. Да как такую девушку не полюбить? Яна посмотрела подозрительно. Ты меня расхваливаешь, будто замуж выдаешь. Не старайся, хватит с меня Николя. Он что, замуж тебя звал? Испугалась Таняша предлагал стать его девушкой. «Интересно, зачем ему это понадобилось?» «Неужели собирался втянуть в свои грязные дела, чтобы потом все на тебя свалить?» «Намекаешь, что Ник хотел меня подставить?» «Не знаю. Может, просто зубы заговаривал, внимание отвлекал». И она задумалась. «Зачем Ник предложил прокатиться? Чтобы полиция сочла ее сбежавшей? Как далеко он собирался ее увезти?» Теперь уже не узнать, но вывод напрашивается сам собой. Не торопись верить мужчинам. Вот так-то. Знаешь, Таняша, мне вдруг так чаю захотелось, сил нет. Таняша встрепенулась и блеснула глазом. А может, чего покрепче? Ты опять за свое. Помогите! Тише ты! У Себастьяна чуткий сон. Женщины посмотрели друг на друга и неожиданно рассмеялись а на следующий день они узнали, что за ником была установлена слежка и «Да здравствует, французская полиция!» Начинающего вора взяли с поличным, когда он доставал из камеры хранения Тулонского аэропорта сумку с семьюстами тысячами евро. На допросе он признался, что лететь никуда не собирался, а планировал совершить вояж в Париж на автомобиле вместе с другом. «Вуаля!» — констатировал Себастьян и потребовал шампанского. «Ян... «Ты послана мне на счастье», — заявила Таняша. Домой она вылетела через два дня. Таняша и Себастьян долго махали ей, стоя за стеклом, отделявшим зону вылета. Весь полет Яна крепко спала, и никакие сны ей не снились. Ни убийств, ни сургучных печатей, ни хромых мужиков. И вообще, непонятно откуда в ее голове появились такие фантасмагорические картины. Размышляя о странностях подсознания, Яна прошла таможенный контроль и, выйдя из здания аэропорта, направилась к стоянке такси. Она уже садилась в машину, когда вдруг почувствовала на себе пристальный и жгучий взгляд. Резко обернувшись, Яна посмотрела туда, откуда прилетел сигнал. И очень далеко, на другом конце зоны прилета, увидела спину человека в длинном черном пальто. Помертвев, Она смотрела ему вслед, не слыша того, что говорил ей таксист. Это был оживший сон, только гораздо страшнее. Человек, которого она увидела, хромал.